Я. Апрель 2020 года. «Да просто забейся и всё», — говорю я Альгирдусу из граничной полиции, разливая по кружкам горячий глинтвейн. «Я тут сегодня за виночерпия, посудомойку и сторожа, сразу за всех. Сижу, караулю кафе, а Нёхиси мне помогает. Насколько может помочь спящий кот? Вот кто мудро распоряжается своим всемогуществом. Всем нам пример». Тони до такого совершенства пока далеко, но главное, что он уже начал, встал на истинный путь, в смысле заново учится быть раздолбаем, успехи делает зашибись, вчера кроме супа ничего не готовил, потому что не было настроения, а сегодня вообще всё бросил и отправился пьянствовать с двойником, ну или не пьянствовать, а на трамвае кататься, или в траве валяться под цветущим кустом, чёрт их знает, как они развлекаются, когда остаются вдвоём. Главное, что их маяк в такие моменты сияет в нашей смешной реальности победительным зелёным огнём и уводит тех, кто видит его сияние, каждого в свою неизвестность. Кого-то на миг, кого-то на час, кого-то на вечность, но это как раз не особенно важно. Как по мне, лишь бы вел. Я терпеть не могу хлопотать по хозяйству, но Тоня в кафе подменяю без разговоров. То есть как раз с разговорами, но исключительно в духе «кому неохота работать, тот молодец». С детства люблю плохо влиять на друзей, даже если в результате дурного влияния в моей собственной жизни внезапно становится больше работы и меньше пирогов и котлет. Сам я пирогов не пеку, и это было бы чересчур. Нёхиси в своё время щедро поделился со мной излишками своего всемогущества, но их явно недостаточно для пирогов. Впрочем, у самого Нёхиси всемогущества тоже на пироги не хватает, поэтому он сейчас кот и спит. Зато я варю божественный кофе — И вполне пристойный Глинтвейн. Глинтвейн вообще трудно радикально испортить. Лично я знаю только один верный способ. Купить отвратительное вино и забыть его подогреть. Когда Тони отсутствует, в кафе обычно почти никто не заходит. Все-таки его желание накормить побольше клиентов действует на них как магнит. И теперь, когда наше кафе хаотически блуждает с места на место, этот магнит для большинства завсегдатаев единственная путеводная нить. Но сегодня у нас внезапно собралась примерно четверть состава граничной полиции. Все, кто не на дежурстве, внезапно решили у нас поужинать, выпить и поговорить. По первому пункту я смог помочь им только советом. Выйти на улицу с телефоном, заказать дюжину пиц у Юргиса и Дракона, они там вполне неплохие, сам иногда их ем, Курьера к нам особо не вызовешь, но можно сходить и забрать заказ, благо мы сегодня как раз оказались поблизости, у музея современного искусства на Пилимо. со стороны выглядим как закрытый газетный киоск. Зато по второму и третьему пунктам всё у нас получилось отлично, выпить и поговорить за этим всегда ко мне. Я ловко открываю бутылки, и рука у меня, говорят, очень лёгкая, и язык без костей». А в холодную ночь, вроде сегодняшней, меня можно даже раскрутить на Глинтвейн, особенно если вы сотрудники граничной полиции города Вильнюса и выглядите такими измотанными, что на вас без слез невозможно смотреть. В общем, я уже полчаса стою у плиты и слушаю, как наши гости обсуждают всякие ужасы. Ну, то есть не сами по себе ужасы, которые для них просто рабочий момент, а их количество. Ночных кошмаров, точнее потусторонних сущностей, которые кормятся страхом и горем, пробираясь в людские сны, этой весной стало в сотни раз больше, чем прежде. Паре десятков сновидцев, какими крутыми бы ни были, столько просто физически не разгрести. А с учетом того, что сейчас у нас наяву творится и требует безотлагательного вмешательства, выходит совсем трындец. Работать на пределе сил, делать лучшее, на что ты способен, и все равно не справляться, никому не на пользу. Наихудшая разновидность издевательства над собой. Поэтому я говорю Альгирдесу, которого привык считать старшим, когда Стефана рядом нет. Да просто забейте и все. Страшные сны не конец света. Доверься специалисту. Уж я-то знаю. У света совершенно другой конец. Впервые в жизни жалею, что для ребят из граничной полиции я не бог весть какой авторитет. Не коллега, а просто волшебный помощник, натурально по пропу. Не то джин из лампы, не то говорящая печь, причем с табличкой «Осторожно окрашено» или даже «Не суйте пальцы в розетку». В смысле, с репутацией может рвануть. Мы со Стефаном отлично развлекались на публике, когда он размахивал кулаками и бубном, угрожая покарать меня за условное безобразие, нередко инициированное им же самим. Море удовольствия получали от этих спектаклей. Лично я бы прямо сейчас повторил, но, как скажите на милость, с моей репутацией этой самой публики теперь вправить мозги. Стефан, вас припахал спасать население от ночных кошмаров, когда в городе было сравнительно мало других серьёзных проблем. Напоминаю я всем собравшимся. Ну и плюс во сне учиться разным магическим штукам гораздо легче. Ум не сопротивляется, материя тоже. Стефан, уверен, сам вам всё это сто раз объяснял. — Они меня слушают. С кислыми лицами, но всё-таки слушают. — Пойди меня не послушай, вдруг обижусь и не выдам Глинтвейн. — У нас в городе сейчас сотни тысяч людей сидят по домам и боятся всего на свете. — говорю я, для пущей убедительности размахиваю у половника, как дирижёр. — Выглядит, уверен, очень смешно, но я не ради веселья стараюсь, а задаю ритм беседе. Отличный помощник оратора, хорошо подобранный ритм. Естественно, продолжаю, на запах их страха к нам отовсюду лезет всякая гадская дрянь. В основном мелочь бессмысленная, довольно неприятная, но точно не ужас-ужас. По нынешним временам даже отчасти полезная. Вносит хоть какое-то разнообразие в общий угрюмый фон. Как по мне, лучше уж бояться страшных снов, жутких призрачных теней и невнятных голосов в темноте, чем болезни, соседей, полиции и безденежья. Лично я бы предпочел свихнуться от мистического ужаса, чем ежеминутно протирать руки спиртом и в очередях за туалетной бумагой стоять. — Ты-то да, ты сам тот еще мистический ужас, главный городской кошмар, — говорит Таня таким специальным, склочным голосом, предназначенным для бессмысленных долгих дискуссий и больше ни для чего. Она уже получила свою кружку Глинтвейна и решила, что теперь можно безнаказанно мне возражать. — Ну, слушай, — вздыхаю я, — объективно я чуть ли не самое лучшее, что в принципе может получиться из человека. Почему бы всем остальным не взять с меня пример, если уж так удачно сложилось, что нормальная жизнь, от которой нет дураков отказываться ради стрёмного неизвестно чего, всё равно накрылась, в лучшем случае, тазом. Самое время сменить концепцию. То есть давно надо было, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Нёхися, не просыпаясь, дёргает рыжим ухом так выразительно, как будто ставит печать на моё заявление. Все присутствующие благоговейно вздыхают и смотрят на меня с таким уважением, словно впервые увидели, причем не у плиты с уполовником, а с нимбом в сияющих небесах. Надо ковать железо, пока оно горячо, и я продолжаю. Оставьте в покое сны и видения. Все равно вы с ними не справитесь. Их много, вас мало. Да и не надо справляться с такой ерундой. Самый ужас сейчас наяву творится. Но справедливости ради не только он, даже не в первую очередь. «Отличные сейчас времена, если уметь их готовить. Но вы-то точно умеете. Может, еще и получше меня». «Что ты имеешь в виду?» спрашивает Альгирдес, протягивая мне пустую кружку. Типа «давай добавки». «Ладно, не вопрос. Заслужил». Что слой реальности стал до смешного тонок. Материя все еще плотная, но в хороших руках уже мнется и гнется, как пластилин. «Мир открыт для чудес». Может, не нараспашку, но в ограде появилась здоровенная щель. Люди сидят по домам и так заняты собой и своими тревогами, что на все остальное им просто не хватает внимания. Они больше не мешают проявляться тому, что считают невозможным. Ладно, положим, мешают, но на порядок меньше, чем было всегда. Мы с Нехиси черт знает что здесь творили в последние годы, чтобы сделать наш город чудесным местом. Ну, вы-то в курсе, сами последствия расхлебывали не раз. На этом месте Таня открывает рот, чтобы сказать «вот именно», но в последний момент меняет решение и молча дает мне пустую кружку. Добавка лучше дискуссии, она совершенно права. А сейчас, продолжаю, мы все больше сидим и смотрим, что нам еще покажут. Не то чтобы нам было лень, просто с непривычки до ужаса интересно смотреть на чудеса, которые случаются сами, без нас. Чувствуем себя клоунами, которые в свой выходной купили билеты в цирк, уселись в первом ряду, глазеют на трюки коллег и аплодируют. И лопают эскимо. «Стаканами, без закуски», — подсказывает Альгирдес. «Знаем мы твое эскимо». Сперва, признаюсь, когда в городе началась вся эта паника, я сам с дуру чуть в нее же не впал. Был уверен, что от избытка страха у нас сейчас бесповоротно испортится весь человеческий мир. Ну, кстати, может, он и испортился. Или испортится в ближайшее время. Да и чёрт бы с ним. Главное, что в нашем городе, где чудес всегда было выше крыши, люди наконец-то стали им меньше мешать. И теперь чудеса происходят в таком режиме, словно мы уже в какой-то новой вселенной, по новым законам живём. «Чудеса чудесами», — говорит Кара, молчавшая до сих пор. «Но атмосфера в городе от страха действительно сильно испортилась». Наши люди здесь и пару часов уже не выдерживают. Я-то сама в порядке. Думаю, потому что когда-то несколько лет тут в беспамятстве прожила. Собственно, не просто думаю, а уверена. Из моей группы здесь сейчас продолжают работать только бывшие люди мосты. Остальных пришлось отправлять домой. Зато контрабандисты, казалось бы, здоровенные, непрошибаемые мужики, но никогда на другой стороне подолгу не жившие — Вернувшись с товаром, в голос рыдают и, прости за такую подробность, блюют. Самое настоящее отравление, как от паленой водки. И все, как один, очухавшись, зарекаются. Больше никогда. Это потому, что вы там нежные эльфы, ухмыляюсь, крылышками бяк-бяк-бяк. Ладно, прости, дорогая, зря я смеюсь над вашими. Естественно, здешний страх сейчас чистый яд, потому что он в низкой октаве. Профанный, дурной. «Бытовой. Так что пусть уж лучше горожане и правда ночных кошмаров боятся и лучузарных демонов, и безликих, и сумеречных шептунов, и прочую мрачную мелочь, которую вы в конец задолбались гонять. Какой-никакой, а все же мистический трепет. Почти что страх божий. Будем считать, что зло — это теперь такое добро. С особенностями. Короче, какое человечество заслужило, такое ему и добро». Кара устало вздыхает и внезапно кивает. «Ты совершенно прав». Чего я точно не ожидал, так это, что она так легко со мной согласится. Причем бескорыстно. В смысле, кружку не сует за добавкой. Еще первую порцию Глинтвейна не допила. Он прав, — повторяет Кара, — теперь уже обращаясь ко всем остальным. Бог с ними, со страшными снами. В городе сейчас наяву нужны усиленные патрули. И не только, — вставляю я патрули патрулями, но еще больше. Этому городу сейчас нужны счастливые, отдохнувшие, довольные жизнью вы, потому что радость — лучшее противоядие. На самом деле вообще единственное. А вы этом можете как никто, особенно если вас кормить почаще и вовремя укладывать спать, и отпускать на свидание». И по этой стороне прогуляться, и посидеть иногда тут у нас. Я хочу сказать, что от счастливых вас в сто раз больше толку, чем от измученных, даже если вообще пальцем о палец не ударите. Но вы-то ударите, знаю я вас. Судя по тому, какой отличный из тебя вышел искуситель, ты все-таки типичная сила зла, говорит Альгирдес, и смеется, как в старые времена. Еще какого зла, подтверждаю, очень злющего, ры! Рыжий кот снова дёргает ухом во сне, теперь со значением «а вот сейчас смешно было», и все присутствующие тут же принимаются хохотать. Нёхи все всё-таки со страшной силой на всех воздействуют, даже когда спит и кот. Кара встаёт, подходит и обнимает меня так сердечно, как умеют только высшие духи и некоторые особо прекрасные уроженцы этой стороны. «Спасибо, дорогой», — говорит она. «Это, конечно, счастье, что ты у нас есть». «Ну, слушай, вот честно, сказал бы кто, что однажды, когда мне самой здравый смысл откажет, он внезапно твоими устами заговорит. Засмеял бы этого горя пророка. То есть как раз не горе, но засмеял бы всё равно. Пророком, отвечаю страшно довольный ходом переговоров, вообще не сладко живётся, причём даже выдуманным, заметь. А что касается здравого смысла, рад, что по счастливому совпадению это было именно он, но на самом деле я просто вербую сторонников». «И вы мне нужны позарез». «Сторонников?» — переспрашивает Таня. «Только не говори, что затеял государственный переворот. У нас нет полномочий вмешиваться в жизнь общества. К сожалению, нет. А то бы я мокрого места от общества не оставила», — неожиданно завершает она. «Да ну их к лешему», — отмахиваюсь. «Меня совершенно другое волнует сейчас. В первую очередь радость. И во вторую тоже она». Я с середины марта, когда началась паника, и горожане заперлись по домам, подсчитываю людей, которые бесстрашно ходят по улицам, с любопытством смотрят по сторонам, радуются всему необычному и просто наступившей весне. Знаешь, сколько насчитал? На весь город 1773 человека. Вполне вероятно, кого-нибудь пропустил, но в целом вот такая статистика. Сам факт, что они у нас есть, зашибись каждый благословенен но если честно этого маловато чтобы уравновешивать вред надо еще добавить для начала всех вас вы же крутые силище много один потянет на несколько сотен нормальных веселых людей может больше точно не знаю прикладная математика с меня так себе да и зачем считать если можно просто проверить выпустить на улицы города отдохнувших довольных вас и посмотреть что из этого выйдет восстановится ли баланс Городу очень надо, чтобы восстановился. Он же сейчас среди этих чудес стоит, как больной на празднике. Вроде все здорово, только ноги не держит, потому что по жилам струится яд. А люди, как ни крути, кровь города. Он, к сожалению, состоит из всех своих жителей сразу, а не только из таких замечательных нас. Плюс скучает по Стефану. Это тоже проблема». Если честно, худшее из проблем. Мы с Нёхиси каждый раз заново объясняем, что Стефан его не бросил, а просто во времени, как последний дурак, застрял. Город и сам это знает, но на завтра опять переспрашивает. Точно-точно вернётся? Не навсегда сбежал? Я его понимаю. Лучше, чем мне бы хотелось. Сам себя так же чувствовал, когда просыпался со всем человеком. Всё болит, трудно даже пошевелиться, мысли смешались. Нёхиси рядом нет. Лежишь и поневоле гадаешь. А может быть, я все выдумал? Я не волшебное существо, а обычный мечтатель, псих или просто пьяница. Мало ли что пригрезилась. Не было ничего. Кара снова меня обнимает. Что за глупости, боже? И умеет она огорошить, ласково гладит по голове. Это раньше было, поспешно говорю я. Так давно, что уже почти не считается. До того, как я сжег свои имена. Я, если что, не жалуюсь. Было и было, куда деваться. За все это счастье, в которое моя жизнь превратилась, — нормальная цена. Просто я очень хорошо понимаю, как себя чувствует город без Стефана. Но радость совершенно точно его исцелит, как меня тогда исцеляла. Вышел из дома, зашел в кофейню, краем ука услышал хорошую музыку, погладил чужую собаку, встретил приятеля, поболтал с ним, развеселился и уже вполне можно жить. «Мы пока неплохо справляемся с ролью музыки». «Собаки и друга. И те люди, которых я насчитал, отлично нам помогают. Но явно надо добавить ещё». «Всё, искусил», — улыбается Альгирдес. «Окончательно и бесповоротно. Сегодня же забью на ночное дежурство и отправлюсь гулять». «Завтра забьёшь», — говорит ему Кара. «Сперва надо придумать, как нам теперь жить. Как увязать усиленное патрулирование на Иву с увеличением числа выходных». В одиночку я с этой тяжкой думой явно не справлюсь. Твоя голова нужна. На блюде с веткой укропа в пасти кивает Альгирдес. Ладно, сделаем. Будет тебе голова. Рыжий кот, не просыпаясь, дёргает ухом. На этот раз одобрительно. Какие все молодцы! Через час наши гости уходят, захмелевшие не столько от моего Глинтвейна, сколько от радикальной смены жизненной парадигмы и предвкушения грядущих весёлых дней. Я поднимаюсь, мою кастрюлю. Лень, ужасно, но я так привык. Что бы ни случилось, инструменты должны быть в порядке. Я и кисти когда-то сразу жмыл, даже если на ногах к тому моменту практически не держался. А теперь я мистическое явление, и инструмент у меня кастрюля. Допрыгался, называется. Докатился. Счастливый? Нет, нифига не финал. Ставлю кастрюлю на стол и подхожу к буфету, на котором спит Нёхиси. Невозможно устоять перед искушением дёрнуть за хвост всемогущее существо. Я, конечно, слегка его дёргаю, можно сказать, символически, едва прикасаюсь. Но кот недовольно мяукает и открывает один зелёный, как море, глаз. «Ты присматривай за мной, пожалуйста», — говорю я ему. «Береги, чтобы не проснулся человеком посреди всего этого. Всегда справлялся, ты знаешь, но сейчас могу и не справиться, натворю чего доброго бед». Я до сих пор ни разу не просил Нёхиси «береги меня». И вообще никого никогда. Невозможная постановка вопроса. Беречь меня? Вот ещё. Не для того моя роза цвела. И вдруг само как-то вырвалось. Похоже, атмосфера в городе даже мне не на пользу. Догнал меня самый страшный мой страх. Рыжий кот утешительно дёргает ухом. Дескать, ладно, не боись, сберегу. Но решив, что этого недостаточно, говорит человеческим голосом. Ям, кем ты просыпаться собрался? В зеркало, на себя посмотри.